Глава двадцать вторая. Аккуратно положив свои вещи на небольшую тахту, Караулов переоделся и направился в сторону рукомойника, чтобы помыть руки и немного свежиться. В животе уже урчало, ведь последний раз он ел в поезде вчерашним вечером. Запах свежевыпеченной картошки и ароматного хлеба из печи так и манили его к столу. «Присаживайтесь, не стесняйтесь!» сказала ему Валентина, расставляя столовые приборы на столе. «Чем богаты, как говорится, тому и рады!» «Спасибо вам, тетя Валя!» вежливо ответил Степан Евгеньевич и сел за стол. «Со вчерашнего вечера ничего не ел, а у вас тут такие богатства на столе!» Та, в свою очередь, поставив тарелку со свежими овощами рядом с гостем, присела на стул и продолжила беседу. «Да бросьте вы! Ничего тут такого нет! Картошка, хлеб и огурцы с помидорами и луком с огорода! Мясом, к сожалению, я вас, уважаемый, не побалую! Уж не в защите Хараулов, очищая печеную картошку, сказал «И на том спасибо! Этого вполне достаточно, чтобы утолить голод!» Валентина с удовольствием смотрела, как тот ужинает, и решила задать вопрос. «И все-таки, что привело вас в такую глушь? Я никому не скажу, честное слово. Богом клянусь». Караулов, сделав несколько глотков парного молока из деревянной кружки, ответил. «Многого сказать не могу. История слишком длинная и запутанная. Да и я уже говорил, что тайна следствия глазки не подлежит. Вы уж простите». Хозяйка внимательно его слушала и не перебивала. Вы наверняка слышали рассказы местных жителей про таинственные исчезновения людей и животных. Да и новости о гибели группы лейтенанта Сотникова тоже небось. Конечно, слышала. Все в округе знают об этом, перебила она его. В этих местах часто пропадают люди, кого-то находят, но очень редко. А остальные так и остаются пропавшими без вести. Никому нет дела до этого. Степан Евгеньевич пристально посмотрел в ее глаза, одновременно придумывая в голове причину, по которой он сюда приехал и продолжил. «Ну вот я и приехал сюда для того, чтобы найти своего старого друга». Несколько дней назад с ним оборвалась связь, и в этот момент неожиданно за окном раздался звук разбившегося стекла. «Пойду гляну, что там происходит», надевая на себя теплую кофту, сказала валентина небйся опять соседский кот гуляет по участку осторожно прикрыв за собой дверь она выглянула во двор и спустившись со скрипящих досок крыльца стала осматриваться по сторонам внезапно из за кустов показался силуэт незнакомого высокого человека в кепке в руках у него был нож как только она стала разворачиваться назад чтобы пойти к дому тот резко появился и метнул его хозяйке прямо в горло. «Ох!» — скрипнула женщина, цепившись руками в крыльцо, и тут же быстро упала на землю. Из раны струйкой брызнула кровь. Караулов, услышав стоны хозяйки, быстро кинулся к своей куртке, достав пистолет, снял его с предохранителя и осторожно направился к выходу. Не успел он полностью показаться из-за двери, как раздался выстрел. Пуля попала в стекло форточки, и осколки, отлетевшие в разные стороны, задели бровь Степана Евгеньевича. Следом последовало еще пара выстрелов. Караулов пригнулся за крыльцом. Он довольно быстро понял, откуда в него стреляли. Перед его глазами в луже крови лежало с открытыми глазами уже бездыханное тело Валентины. Собрав волю в кулак, И, вспомнив навыки, приобретенные в армии, Степан Евгеньевич, сделав кувырок, перекатился за ближайшую пластиковую бочку, стоявшую неподалеку от небольшого сарая. В этот момент снова раздались несколько выстрелов. «Уже пять отстрелял», — мысленно считал в голове он. «Значит, в обойме, по идее, осталось три патрона. Для того, чтобы понять положение стрелка, Караулов взял в руку лежащий рядом камень и резко бросил его в сторону одного из парников. Неизвестный силуэт тут же перевел туда свой взгляд и, направив пистолет, стал приглядываться. В этот момент Степан Евгеньевич, не успев толком прицелиться, поскольку уже начало смеркаться, и, заметив стрелка, сделал пару выстрелов в его сторону. Нападавший быстро спрятался за рядом стоящую яблоню, а затем снова показался и сделал выстрел в постепенно приближающегося к нему караулова. Поняв, что промахнулся, нападавший тихонько прошмыгнул за ближайший парник и затаился в кустах смородины. Караулов, держа свой пистолет наготове, присев на корточке, осторожно двигался к тому самому парнику, за которым сидел убийца. Поняв, что Степан Евгеньевич скоро его найдет, и что ножа у него больше нет, наемник, нащупав рядом с парником деревянную палку, схватил ее и стал тихонько обходить с другой стороны. «Сплошная темень, ничего не видно», думал про себя караулов Приблизившись к краю парника, он мысленно сосчитал до трех, встал, и затем резко выглянул, направив свой пистолет прямо перед собой. Вдруг неожиданно сбоку, прямо по рукам, его ударил нападавший. Несколько ржавых острых гвоздей вонзились в его тело. закричав от боли, он выронил пистолет и схватился за раненую руку. Не прошло и пары секунд, как уже следующий удар пришелся ему по спине, но он не растерялся и со всей силы ударил нападавшего ногой в голень. Тот вскрикнул и, пошатнувшись, выронил палку из рук. Затем Караулов накинулся на убийцу, повалил на землю и, превозмогая боль, нанес ему несколько ударов кулаком по лицу. Но тот не собирался просто так сдаваться, и резко и неожиданно ударил Степана Евгеньевича кулаком по ребрам. Упав на землю, он быстро попытался встать, но тут же получил от нападавшего удар ногой в живот, а следующий удар пришелся прямо в лицо. караулов тут же, споткнувшись о шланг, упал на землю. Вновь схватив палку с ржавыми гвоздями, убийца набросился всем телом на лежащего и уставшего от схватки Степана Евгеньевича и, прижав ее к его горлу, стал его душить. «Сдохни, крыса!» сказал он хриплым прокуренным голосом. Из последних сил тот сопротивлялся, а потом, нащупав рукой в траве свой пистолет, вдруг вспомнил о старом трюке, которым научил его в свое время Арбузов, и сделал вид, что он мертв. Посмотрев, что Караулов перестал сопротивляться, нападавший откинул палку в сторону и, встав, отдышался и сказал, «Ну вот и все, задание выполнено!» «Пора делать ноги!» Убийца быстро развернулся и было направился к калитке, как в этот момент Степан Евгеньевич из последних сил, прицелившись, произнес «Не все еще кончено!» и, дождавшись, пока нападавший повернется к нему лицом, выстрелил ему прямо в голову. Тот сразу же повалился на землю. Спустя несколько минут, отдышавшись после схватки, Караулов осторожно подошел к мертвому преступнику для того, чтобы найти какие-либо документы при нем. Но ничего не обнаружив, он медленно пошел к дому, а потом, как и полагается, вызвал местного участкового и скорую на место происшествия.